Глава четырнадцатая. Ветер целую ночь маялся возле окон. Стонал, выстокивал дождём дробь, возил мокрыми листьями по тонкому стеклу и лишь к утру ослаб и затих. С рассветом улочки стали наполняться людьми, и вскоре в низкое осеннее небо воткнулся долгий женский визг. Никиту, который забылся сном только под утро, аж подкинула на кровати — Он откинул одеяло и бросился смотреть, что творится на улице. А там, в гуще чёрных стволов, парковых деревьев, на пёстром ковре из облетевших листьев, словно в насмешку над ним лежала девушка. Её светлые волосы были скручены в жгуты и разложены солнышком. Ночная сорочка едва прикрывала грудь и еле дотягивалась кружевным краем до середины бедра. Ноги были припорошены обрывками осеннего листопада, в ладони вложены две большие кости, а на глазах лежали камушки. «Это что ещё за хрень?» Никита судорожно сглотнул, сгрёб одежду и побежал на улицу, пока ещё место происшествия не отцепили, лишив его возможности подойти поближе. Холодный воздух остудил горячую лаву в голове. Мужчина подошёл к трясущейся женщине, которая зажимала рот руками, не в силах оторваться от кошмарного зрелища. «Вы полицию вызвали?» — подходя, спросил Никита. «Нет», — заикаясь, ответила она. «Ну так чего стоите?» — грубо ответил молодой человек и замер. Венцом этой жуткой инсталляции было то, что на шее девушки висела цепочка с кулоном. Но только Никита совершенно точно знал, что это его кулон. Точнее, украшение когда-то принадлежало его матери, а потом всю жизнь сопровождало молодого человека, хотя он даже не помнил, как украшение оказалось у него. «Незаметно стырить не выйдет», — пробормотал Никита и вдруг крикнул. «Вы её пульс-то хоть проверили?» «Нет», — отрицательно помотала головой женщина. «Ну что ж вы!» — Никита присел на корточки «Да не стойте вы столбом! Медиков и полицию вызывайте! Может, она жива ещё!» Грубый окрик отрезвил плачущую даму. Она стала копаться в сумке, достала телефон, а Никита тем временем попытался снять с шеи у девушки кулон. Но только в тот момент, когда его пальцы коснулись её шеи, его словно прострелило разрядом тока и отбросило на несколько метров. Он больно ударился спиной о шершавую поверхность ствола и замер под изумлённым взглядом свидетельницы, которая даже перестала тараторить в трубку о происшествии. Током, наверное, стукнуло, разряд остался. Неся какую-то околесицу, Никита соскрёб своё тело с земли, еле оторвался от ствола и, распрямившись, побрёл в сторону дома. Тот краткий миг, на который он отключился, Высветил в темнице его памяти такой же день и похожую картинку. Вот только на месте незнакомки лежала его мать. Никита добрел до дома, повалился в мятое логово кровати и долго лежал, не открывая глаз. Потом, когда внизу завыли сирены, он тихонько подошел к окну, увидел, как активно жестикулирует женщина, тыча в сторону его дома, и решил, что лучше выйти самому. Но, заметив на одежде следы земли и рваную рану на ткани свитера, мужчина быстро переоделся и, когда снимал джинсы, услышал металлический стук. Он оглянулся и увидел, что на светлом ламинате лежит тот самый кулон. Однако, когда он успел снять его с трупа, Никита не помнил. Никита, прихрамывая, вышел на улицу, Возле дверей столкнулся с воняющим перегаром мужчиной, который хмуро водил бровями и пытался по стёртым кнопкам разобрать, какой код был на домофоне. И когда увидел Никиту, спросил. «Там у нас происшествие. Видели что-нибудь?» «Да», — честно признался Никита. «Вы, наверное, меня ищете Я упал, ходил домой переодеваться». «Ну, значит, нашёл». «Иди, вон там следователь, она тебя опросит. А я пойду на поквартирник», — процедил мужчина сквозь зубы и исчез в недрах подъезда. Никити мужчина показался знакомым, но он никак не мог вспомнить, где его видел. Мысленно махнув рукой, молодой человек пошёл к месту, где стояла возле дрожащей на ветру красно-белой полоски молодая светловолосая женщина. «Здравствуйте». Никита выбрал свою самую очаровательную улыбку и добавил нотки бархатистого тона. «Вы меня искали?» Девушка удивлённо посмотрела на него и пожала плечами. «Да нет, вроде. А вы кто?» Я услышал, как женщина кричит, и выбежал посмотреть, что случилось. Никита покосился на лежащий труп. «Ужас, конечно». «Ну да». Сбоку к ним подскочил молоденький вертлявый пацан и, что-то быстро набирая в телефоне, проговорил. «Ну чё, я пошёл искать ударенного?» «На какую парадную она показывала?» «Вот молодой человек тоже что-то видел», — вздохнула следователь «Полный дом народу. Как можно такой перформанс устроить?» Она пожала плечами и взглянула на Никиту. «Ну, рассказывайте, что видели». Никита буквально провалился в тёмное бездонное царство её глаз и сейчас скользил на слалами охватившего его волнения. В этой девушке было что-то такое, что забиралось за тонкую перегородку чувств, скальпировало каждый нерв и начинало потихоньку выжигать душу. Но вместе с тем Никита вдруг ощутил подкатывающее чувство тошноты, потому что до его ноздрей наконец дошёл отвратительный шлейф запаха и он успел отвести взгляд за секунду до того момента, как она поняла, что перед ней стоит охотник. Никита быстро ретировался с места преступления, прыгнул в машину и набрал номер Егора. «Ты дома?» «Да», — сонно пробормотал Егор. «Я скоро приеду». Утро для Милены началось с отвратительного настроения. Она почувствовала щемящее горечь чувство гнева, даже не открывая глаза. Девушка полежала пару мгновений, посмаковала события прошедшего вечера, но ничего не помогало. Что-то свербело внутри головы, и ей никак не удавалось сфокусироваться на позитиве. «Привет», — услышала она из-за спины чей-то голос, и, повернувшись, увидела, что в кресле сидит профессор. «Стучаться не учили?» или хотя бы приглашение дождаться», — буркнула она. «Нет. Ты должна приручить Кешу. Нам абсолютно не нужны распри с этими двумя выскочками. Это я про Никиту и Егора». Николай Васильевич подсел к ней поближе. «Сейчас многое зависит от мелочей, и не факт, что ты станешь здесь править бал, если они нарушат равновесие». «А нельзя их просто как-то устранить?» — спросила Милена, подтягивая повыше край шёлковой простыни. «Попробуй. Ты думаешь, у них защитников нет?» — фыркнул профессор. «Если бы всё было так просто, то все эти пляски были бы не нужны». «А если я попробую?» — с вызовом спросила Милена. «Ну, тут два варианта», — вставая сказал мужчина. Либо схлопочешь по своей симпатичной морде, либо сможешь прервать многовековой ритуал перемирия. Во втором случае тебе придётся скрываться и от своих, и от чужих. Почему?» Милена недоуменно уставилась на него. «Потому что твоих сил не хватит на всех, и тогда за тебя придётся доделывать работу кому-то другому. Мы все стремимся быть первыми, лучшими, но не всегда задумываемся, способны ли. Ну и зачастую не всегда выбираем нужный момент. А что Кеша? А он для них свой. Встретился он Егору как раз тогда, когда оба находились в угнетённом состоянии. А если он будет подчинён тебе не из-за страха, то он будет совершенно по-другому себя вести. Энергии будет больше. Запуганная душа не светится, она просто плывёт в море безысходности. «И что мне нужно делать?» — поджав губы, спросила Милена. «Ты уже когда проснулась, знала это», — обронил мужчина и вышел из комнаты. Милена села на кровати, уронила голову на руки и долго рассматривала шерстинки ковра, осознав, что она и правда проснулась с тем, что ей придётся пересилить себя и впустить в свою жизнь Кешу. Только казалось, что она наконец обрела то, что искала долгие годы, Но теперь в эту бочку мёда опрокинули такую же бочку дёгтя. Девушка встала с кровати, выбрала лёгкое летнее платье, повесила его на шкаф и набрала номер телефона. «Кеша, через двадцать минут встречаемся у входа в гостиницу». Никита осадил машину у дома Нюра, нервно просигналил и, не дожидаясь, пока кто-нибудь выйдет наружу, побежал в дом. «Нюр, привет! Где твой?» Спросил он, открыв дверь в дом и столкнувшись со спешащей навстречу хозяйкой. Женщина, вытиравшая мокрые руки, расплылась в улыбке и, посторонившись, пригласила за стол. «Проходи, проходи. Ой, я и не знала, что гости будут. У меня скромный завтрак. Яишенка с колбаской, сырники, блинчики. Зелень огородной сейчас натаскаю. Сметанку с погреба принесу и сядем есть». «Не, Нюр, спасибо, не до этого». — помотал головой Никита, чувствуя острое отвращение к еде после утреннего происшествия. — А Егорушка уже встал, умывается, ты проходи. Но Никита, как только завидел в коридоре Ходжина, сразу же схватил его за руку и потащил к выходу. — А позавтракать? — недоуменно протянула Нюра, застыв с полотенцем в руках. — Нюра, очень торопимся. Никита постарался подыскать хоть какое-то дельное объяснение. Там колёса дельные, по отдают, боюсь упустить. А Егор, сама знаешь, в колёсах разбирается», — быстро тараторил Никита, почти в припрыжку, идя к машине. «А -а, — коротко ответила женщина и пожала плечами. «Ну, так-то да». Когда они, наконец, выехали из деревни, Никита остановился, почти вывалился наружу, на четвереньках отполз в кусты и долго издавал странные рычащие звуки потом поднялся на слабых ногах, достал из багажника бутылку с водой, умылся, кое-как очистил налипшую на джинсы сурую хвою и повалился обратно в низкое кресло. «И что всё это значит?» — невозмутимо спросил Егор. «Плохо мне, Егорка, совсем хреново», — вздохнул Никита. «Жрать не могу, пить еле-еле могу, и то только воду». А сегодня я понял, что состояние прогрессирует. В общем, я предлагаю размотать этот клубок обратно и пересмотреть всё с самого начала нашего путешествия. Нет сил больше. Я думал отсидеться, как-то стал свыкаться со своей ролью, но сейчас понял, что всё. Баста. То, что я сегодня ощутил, это уже за гранью моих возможностей. Не очень тебя понимаю. Я хочу вернуться в начало нашего пути, пока нас это болото ещё не совсем засосало. Сказал Никита и посмотрел Егору в глаза. «М-м-м, а куда именно? Я помню у нас, что не остановка была, то приключение. И, если честно, не совсем понимаю, куда возвращаться. К старухе этой, к Тейде». «Как, ты знаешь дорогу?» — проговорил Егор. Нет, но я зафотал карту. Думал, может, папашке моему пригодится. Помнишь что место, откуда нас забирали? Называлось «Транзитный узел». Ну да. Нужно туда вернуться. Там разберёмся. И сегодня я встретил как раз того мужика, который нас оттуда вывез. Никита помолчал. Я знаю, где его найти. Подойдём и вежливо попросим нас вернуть. «Что случилось с твоим отцом?» Вдруг спросил Егор. Поверь мне, сейчас не место и не время. Вдруг дверь со стороны Егора открылась. Сначала в проёме показалась обширная декольте нюры, потом довольное веснушчатое лицо. А я увидела, что остановились. Рванула собрать поесть вам с собой. Насилу успела. Я тут похватала со стола иишенку, сырнички и бутики с сыром и салом сделала. На последних словах Никита зажал рот рукой, Вылетел из машины и снова помчался в кусты, а Егор посмотрел на удивлённую Нюру. «Что это с ним?» «Токсикоз», — невозмутимо ответил Ходжин. «А что, у мужиков бывает?» Раскрыв и без того большие глаза, пролепетала Нюра. «Ой, Нюр, сейчас чего только не бывает. Ну, отравился чем-то. Он мужик холостой, жрёт по всяким забегаловкам». Егор улыбнулся и погладил её по локтю. «Не то, что я. Иди домой и еду забери. А то мы с ним никуда не доедем. А ещё переживания у Никиты сердечные. По-мужски поговорить нужно. Ты иди домой, я к вечеру буду». «У нас же с тобой всё хорошо?» Найдя объяснение, которое точно устроит женщину, сказал Егор. Ой, нечто я не понимаю сердечных. Мог бы и у нас поплакаться. Нюр, мужикам и так нелегко плакаться. Егор укоризненно глянул на неё. И правда, пойду. У нас-то с тобой всё хорошо, нужно и другим помогать. Кратко улыбнулась она. Егор, а можно я Лариске, соседке, про свадьбу расскажу? А почему только Лариске? У Егора нехорошо зашлась душа. «Всем подружкам расскажи. Это ж не секрет». Он улыбнулся. «Да я на вроде как боялась. А вдруг передумаешь?» Повела круглым плечом женщина. «Нюр, что ж я себе враг?» Вздохнул Егор. «Такое счастье потерять». Счастливая Нюра неумело клюнула его в щеку и ушла. В машину снова приполз Никита и, дойдя до двери, Егора сказал — Сядь за руль, я не могу. Осенний день нёсся навстречу последним солнечным теплом. Бледные лучи чертили на мчащейся машине яркие зигзаги. Сухая листва взлетала с обочины, и как раненая птица сразу опадала обратно. На въезде в город Егор остановился, глянул на белое лицо метущегося во сне Никиты и потряс его за плечо. — Куда ехать? — К отделению полиции, наверное найди где у них следаки сидят еле проговорил тот тебе совсем плохо может отлежишься делай что говорю резко сказал никита и тише добавил пожалуйста егор остановил машину возле местного рынка попробовал семечек у слова охотливой бабки купил себе стакан кофе в палатке и вернувшись поехал в указанном направлении. Остановившись в теньке, он подсадил отвратный напиток со странным привкусом половых тряпок, потряс Никиту и кивнул. «Приехали. Что дальше?» Никита еле продрал глаза, вытащил себя из песчаных объятий огненной боли и, тяжело дыша, прошептал. «Ты должен его убедить поехать с нами, и я не смогу». «Так, может, всё-таки надо было в себя прийти, а потом устраивать поиски пропавшего рая?» — зло проговорил Егор. «Да нет, сейчас нужно». Мужчина нащупал бутылку с водой, сделал несколько жадных глотков, рывком сел в кресле и, открыв дверь, выбрался из машины. «Куда ты?» «Он тебя не испугается, а без этого не пойдёт», — хрипло отозвался Никита. Ввалившись на стоянку, где парковались полицейские машины, Никита поднял голову вверх и, уловив знакомые нотки, пошёл по следу. Воздух расцветал нужным запахом. Никите даже стало немного легче, и когда он дошёл до ремонтного бокса, где сновало несколько механиков в засаленных костюмах, то боль отступила вовсе. Голова стала ясной, действия чёткими. Незамеченным, Никита прошёл между людьми в смотровых ямах и, увидев в одной из них нужного человека, быстро спустился по ступеням. Тебе какого ляда, мужик? удивился механик. А ты с утра вроде как операм подрабатывал, тихо проговорил Никита. Ты ж в моём подъезде по квартирник делал. Ну и что? Тебе что за печаль? Перехватив поудобнее гаечный ключ, сказал механик Опер. «А перед этим, помнишь, ты нас забирал и в ведьмину кюлю привёз? Только тогда ты другую роль играл». Никита подошёл к нему почти вплотную. «Чего ты хочешь?» Мужчина нервно дёрнул шеей. «Откуда ты нас забирал? Как это место найти?» «А что мне за это будет? Я что то не привык бесплатно трудиться». Усмехнулся мужик, присаживаясь на ступеньку. «За это я, возможно, оставлю тебя жить». «Велик секрет», — оскалился тот. «В навигаторе забей, Гавриловка, и выйдешь, куда нужно. Все ж места известны. Только вот одни там видят поляну пустую, другие — дом, а третий — ещё чего-нибудь. А я смотрю, ты прям на глазах меняешься». «Может, ты знаешь, когда бабушке Тейды доехать?» «Сдалась тебе эта старая перечница. Никому жизни не даёт». Мужчина поджал губы и вздохнул. «Ну, там рядом, по-моему, озёрное». «Спасибо», — коротко ответил Никита. Мужик вдруг вздрогнул, стал хватать воздух открытым ртом, а из разорванной ножом брюшины вместе с самыми обычными человеческими потрохами вырвалась так необходимая Никите субстанция. Никита подставил лицо под живительную струю, немного поморщился от непривычного запаха, потом сыто отвалился к стене и через несколько минут скорым шагом пошёл обратно. «Чего расселся?» Он широко раскрыл дверь и глянул на Егора. Двигайся давай и поедем. Ты машину так себе водишь, растрясло меня совсем. Ну и пожрать надо заехать, а то желудок уже к спине прилип. Дойдя до знакомой дороги, Егор с Никитой несколько минут постояли на окраине деревни и недоуменно переглянулись, глядя, как по оживленной улице с криками носятся детвора. Сейчас это местечко не производило удручающего впечатления. Во дворах кричали петухи, на грядках копались люди, кто-то даже бренчал на гитаре. Вся деревня была наполнена жизнью, пустовали всего несколько домов. Что-то не помню здесь такого столпотворения в прошлый раз. Да, и Тейда говорила, что здесь ещё три жилых дома, и всё. Очень странно. И если учесть, что сейчас вроде как осень, то здесь просто лето, Никита пожал плечами. «Ну, пошли, спросим». Когда компаньоны остановились возле знакомой калитки, то были ещё больше удивлены. Сейчас здесь царило веселье. В песочнице возились карапузы, красивая девушка собирала клубнику, а парень колол дрова. «Кого-то он мне напоминает», пробормотал Никита и подошёл чуть ближе. «Здравствуйте!» — крикнул через калитку Егор. «А с бабушкой Тейдой можно поговорить?» «Конечно, проходите», — откликнулась красавица. Откинула защёлку на скрипучей дверке и позвала ребят за собой. «Она за домом». Светлое платье девушки от ветра развевалось колоколом, вставало вокруг статной фигуры. Солнце подсвечивало пляшущие кудри, а босые ноги зарывались в густую траву. На мгновенье девушка потерялась из виду среди развешанного на верёвках белья. Никити на лицо легла влажная ткань простыни. Егор с размаху попал в прорезь под одеяльника, и когда мужчины выбрались из плена полотенец, то солнце уже не светило. На улице шёл дождь, и вокруг висела серая мрева тумана. "Здравствуйте", проговорил Никита. Впереди них стояла бабушка Тейда. Она опиралась на перекладину невысокого забора и смотрела куда-то вперёд. «Чё припёрлись?» — спросила она, медленно повернувшись. «Сегодня вы менее гостеприимны», — проговорил Егор. «Соколики, что нужно?» — грустно повторила она. «Да мы вот решили пройтись по тем местам, где проходило наше путешествие», — отозвался Никита. «Так сказать, вспомнить счастливые моменты». А то после посещения вашей деревни как-то всё странно стало. Я уж не говорю про окончание этой поездки». «Да ты что? А вот мне показалось, что у вас путешествие задолго до меня не заладилось», — пожала плечами старуха. «Ну, пошли в дом. Чего стоять-то? В ногах, правда, нет». «А это родственники ваши?» — поинтересовался Егор. где — равнодушно отозвалась женщина. — Нас к вам девушка проводила. В этот момент они вышли из-за дома, и мужчины даже остановились, потому что яркую картинку, которую они видели до этого, словно стёрли ластиком. Исчезли краски, не было счастливых голосов, остались только тонущие в сером мареве скелеты домов. — Что происходит-то? — в сердцах крикнул Никита. «Ну, постой здесь, поори. Может, тебе легче станет», — мазнула по нему взглядом бабушка Тейда и, чуть прихрамывая на правую ногу, пошла вверх по ступеням. Егор молча потянулся вслед за женщиной, предупредил её движение, собрал лежавшие на крыльце дрова и, оглянувшись на Никиту, мотнул головой, приглашая идти за ним. В доме было, как и в первый раз, тепло и чисто. На плите в тазу тихонько кипело варенье, наполняя дом ароматами ягод, а на столе из-под чистого полотенца выглядывал румяный бок пирога. «Садитесь, хоть чаю попьём», — не поворачиваясь к ним, сказала старуха. Никита сделал движение вперёд, словно хотел что-то сказать, но Егор толкнул товарища в бок и помотал головой. «Попозже», — шепнул он и громче добавил. «Дрова куда положить?» «Ну, в койку мне неси! Чего, печку не видишь, что ли?» К женщине вернулся её саркастичный тон. Она немного ожила, стала быстрее двигаться, и вот уже из банки лилась колодезная вода в большой чайник. Ловким движением бабушка напластала широкие ломти пирога и кивнула, приглашая присаживаться. «Мы, когда вошли в деревню...» «Нет, вы вперлись!» «И как я вас не заметила!» Бабушка Тейда насыпала на дно заварочника сухую траву и пустила следом струю кипятка. «В деревне было всё по-другому», — закончил свою фразу Егор. «Везде когда-то было по-другому. Я думаю, и в вашей жизни всё было по-другому». Бабушка Тейда одёрнула одну из занавесок на окне и сказала. «Глянь, так было». И правда, на улице была яркая картинка жизни, которая каталась на гребне солнечного света. Но это виделось только в одном окне. Во втором же, что было совсем рядом, дождь размешивал серую дорожную пыль, и жизнь тоскливо тянула свою лямку в этом недвижимом пространстве. «А как это?» Никита вертел головой и понять не мог, как так происходит. «Ладно». Устало выдохнула женщина, и солнечный пейзаж исчез. «Силы поберечь надо. Объясните». «Когда-то и у нас было всё хорошо, а сейчас мы застыли в пространстве». Мрачно цепляя ложкой мёд, в креманке проговорила женщина. «Напились яду и сгинули». «Это, конечно, всё красивые аллегории, но хотелось бы конкретики», — твёрдо сказал Никита, — и в эту же секунду вокруг него сгустилась тьма. Молодой человек хлопал глазами, мерз на ледяном мокром ветру и оглядывался по сторонам, не понимая, где он находится. Одинокий фонарь бешено крутился наверху столба, но его света хватало, чтобы понять, что Никита оказался посреди деревни и совсем недалеко находится дом бабушки Тейды. Он хотел пойти обратно, Но тело словно было не его, оно не слушалось, жило своей жизнью, а вот сознание было как раз Никиты. Молодой человек всё чувствовал, слышал, понимал. Сейчас на улице он заметил девушку, которая спешила к дому Тейды. Это была прежняя красотка, но сейчас с головы до пят она была завёрнута в тёмную ткань и несла в руках большую корзину. Остановившись возле забора, девушка бросила во двор корзину, а сама развернулась и пошла прямо к Никите. «Дед, что мне делать?» — спросила она, глядя на Никиту. И в следующую минуту в ушах Никиты застучал чужой скрипучий голос. «Ты зачем на болото ходила? Ты всю деревню прокляла!» «Мужа вернуть хотела», — отстранённо ответила та. Ты его насильно к себе пришила, теперь вернуть хочешь? Ты почему мать не слушаешь? Ты не понимаешь, что если ты и третий раз попросишь что-то, то оплата будет слишком высокой? Сейчас ты ребёнка своего отдала, потом нас всех...» «Нет, я договорилась», — тихо сказала девушка. «Я им проход в озере покажу. И ребёнка мне тогда вернут, и мужа, и нас всех оставят в покое». «Ты сдурела, что ли?» — охнул человек. «Твоя семья веками хранила это знание. Ты не имеешь права...» «Если моей семье когда-то секрет доверили, значит, я могу им распоряжаться». «Давно ли ты такой самостоятельной стала?» Из темноты вдруг прозвучал голос Тейды. «Мама, ну не лезь. Я все решила. Все будет хорошо. Пусть они идут к себе. Что вы так противитесь?» «Плохо разве, если их совсем не будет?» — испуганно попятилась девушка. «Как же я тебя такой дурой воспитала!» — совсем потерянным голосом проговорила Тейда. «Что же я упустила? Девочка, ты не понимаешь, что они не уйдут. Они просто откроют проход для тех, кто многие века ждёт этого!» Сюда хлынут все те силы, от которых мы и так это сито латаем каждый день. «Нет, мама, они обещали уйти», — девушка замолчала. «Ну, собственно, я с ними возле озера должна встретиться». «Ты сдурела!» — пространство полоснул крик Тейды. «Ты больше ничего не сказала?» «Мама, я ж тебе говорю, я хитрая!» Я попросила Владика привести с собой и дочку нашу. «А где она?» — севшим голосом спросила Тейда. «Оставила у них. Владик её любит. Точно пойдёт». Вдруг Никита заметил на подступах к деревне длинные жирные тени. Они текли, словно реки, катились по дороге, а за собой волокли, словно спящих на ходу, мужчину и девочку. После той самой деревянной арки, куда когда-то прошла группа Ходжина в деревню, тени остановились. Никита заметил, как Тейда побледнела, как вытянулись в бледную полосу губы и заметно провалились глаза, и вдруг одним движением, одним взмахом руки она перечеркнула жизнь дочери, полоснув по горлу лезвием спрятанного в рукаве ножа. Никита почувствовал, как на лицо старика брызнула тёплая кровь, как внутри оборвалось сердце. Потом он потащился за телом старика в избу, и пока тот пил, не отрываясь от литровой бутылки, Никита возвращался в уютный дом Тейды. «Извини, просто одним кино обязательно нужно показывать, а некоторые, — она указала на Егора, — слушать умеют». «Проход в озере», — пробормотал Егор. Наша встреча с Фаей была далеко не романтичной. Лицо его дёрнулось. Он вспомнил во всех подробностях страшное рандеву на озере. Она тоже проход искала. «А почему дед здесь живёт? И ещё двое?» «Лана приехала позже. Она не от мира сего, по-моему. Она не всегда понимает, где находится. Хотя, может, она на замену нам пришла. Но ещё не время». Женщина пожала плечами. «А Натаха, я и дед, мы хранители этого места. Тоже застряли в безвремени. Иногда, когда здоровье позволяет, я могу прежним жителям дать ненадолго вернуться и пожить здесь. Когда я убила свою дочь, то те, кому она пообещала открыть проход, смогли ненадолго прорваться в деревню, даже сквозь заклинания». Перед взором Никиты опять вспыхнула картинка. Но он ощущал, что всё ещё сидит за столом, но всё, что он видел, было слишком страшно. По улицам носились вихревые ветряные потоки. Они рвали двери с петель, вытаскивали из домов людей, мяли их в своём жерле и выплёвывали безвольные тушки обратно. С неба стреляла канонада грома, трещала так, что Никите казалось, он скоро оглохнет, и посреди всего этого безумия спокойной оставалась только Тейда. Она просто стояла и смотрела на озеро, откуда полз туман. И под этим натиском чёрные тени стали отступать и вскоре выкатились за пределы деревни. Бабушка Тейда бессильно рухнула в грязь, лежала под тяжестью всё ещё грохотавшей бури, и крик её тряс землю. Когда Никита снова вынырнул из событий минувших дней, то увидел перед собой рюмку, а на тарелке нехитрую закуску три пера лука, чёрный хлеб, холодную картошку и кусок вяленого мяса. «Подкрепись», — сказала бабушка Тейда. «А Егор где?» «В баню пошёл. Надо хворь с него согнать. Хоть немного поправлю. Пей, ешь, у вас ещё много дел. Да ещё вам поговорить нужно. А потом спать ложитесь. А утром вернёмся к разговору. Сил нет». Выдохнула женщина и молча ушла в свою комнату. Никита проглотил горькую жидкость, погрыз корку хлеба, повозил в разноцветной соли картошку, но так и не смог откусить. После увиденного и прочувствованного он не мог даже есть. «Я знал, что еду с тобой, и я ехал тебя сдать», вдруг послышалось от входа. Никита повернул голову, и увидел, что в проходе с зачесанными назад влажными волосами стоит почти что прежний Ходжин. «Что?» Никита налил в стоявшую рядом рюмку. «Садись. Я такое пережил, что в жизни бы не поверил, что так может быть». Егор молча сел за стол, выпил и, отломив кусок мяса, стал жевать. «Я отцу твоему и тебе отомстить хотел». Я ехал тебя сдавать. Тебя хотели похитить за выкуп. В смысле? После того, как мы съездили в Авенкию и того, что там произошло, я совсем перестал спать. Теперь я начинаю понимать, почему так остро воспринимал ситуацию и почему всегда чурался таких поездок, но тогда мне было крайне обидно. Я чётко договаривался с твоим отцом, но он знал, а всё равно вызвал меня». «Ты тоже был хорош. И те несколько ночей, что мы с тобой лазали по пещерам, я никогда не забуду. Ты вышел, но меня бросил». «Не ври, я за помощью пошёл!» — скрипнул зубами Никита. «Ну, наверное, ты себя в этом убедил. Ладно, дело прошлое. Ты своё получил, я своё получил. Теперь мы во что-то похлеще вляпались. Из Тейды слова не вытянешь» но завтра обещала что-то ещё рассказать. Мы квиты? Я мало что понял, но киднеппер из тебя ходжен хреновый, ухмыльнулся Никита. Давай ещё по одной махнём и спать. На улице непогода трещала очередной грозой. Дождь шёл стеной. Перед калиткой, как и каждый вечер, стоял дед. Но сегодня Никита полностью ощущал глубокую жгущую болью дыру в его душе.